Все его внимание сосредоточилось на общей гармонии линий. И Ричард почти не обращал внимания на все остальное в комнате. «Не могу поверить, что ты мог в этом разобраться», – решительно заявила Энн. Его этот скептицизм не смутил. «Когда кто-то показал тебе круг, а в нем имеется небольшой прямой участок, ты сразу определяешь, что круг сделан с ошибкой, не так ли? Точно так же можно понять, какая конструкция предполагалась».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 Содержится масса самых разных сложностей, о которых ты не имеешь представления. Мы втроем еще только приступили к разгадке самого механизма, скрывающегося за этой магической заготовкой. А ведь у нас в отношении подобных изысканий весьма обширная подготовка. И несмотря на нашу подготовку и знания, мы пока что не преуспели в понимании метода, лежащего в основе функционирования этой модели. Ты же явно во всем этом построении не разобрался. Даже не повернувшись в ее сторону, Ричард махнул рукой, отбрасывая это мнение. «Не имеет значения. Эта форма, по сути, является символом». Натан вскинул голову. «Чем является символом?» пробормотал Ричард, продолжая изучать сплетение линий и пытаясь определить, что в этой архитектуре главное. «Да ну!» – с жаром произнес дед, отвлекая Ричарда от этого занятия. «Я понимаю специфический язык символов», – произнес он с отсутствующим видом, отыскав, наконец, первичную линию нить и проследив ее вдоль подъема, спусков и скручиваний, все более приближаясь к пониманию ее предназначения. «Я уже говорил тебе это». «Когда?» «Давно». «Мы тогда были с людьми полиминетины». Ричард погружался в глубину общего замысла, пытаясь постичь влияние всей этой совокупности мелких линий. «С нами была Кэлен, и Эн тоже». «Боюсь, мы этого не помним», – признался Зед, увидев, что Эн в полном расстройстве лишь покачала головой. И с сожалением вздохнул. «Из-за совершенного этими сестрами!» «Большая часть памяти, связанной с Кэлен, для нас остается потерянной!» Ричард уже практически не слышал его. Он еще более восторженно ткнул пальцем в сторону проплешины в череде линий, чуть пониже локтя Ники. «Говорю же тебе, вот здесь не хватает линии, я уверен в этом!» Ричард повернулся к деду. И тогда заметил, что все окружающие уставились на него. «Вот тут вот!» указал очередной раз он. «От конца вот этой ведущей вверх дуги и вот до этого трехугольного пересечения должна быть линия». Зет нахмурился. «Линия?» «Да». Ричард не понимал, почему они этого все еще не замечают. Да для него этот факт был так же заметен, как отсутствие ноты в простой мелодии. «Линии не хватает. И очень важной линии». «Важной?» повторила Энн слегка раздраженно. Ричард, все более возбуждаясь, вытер ладонью рот. «Очень важный!» Зед вздохнул. «Ричард, о чем ты говоришь?» «Не может быть такого, чтобы ты научился разбираться в подобном!» Усмехнулась Сен. на какое-то время теряя терпение. «Взгляните!» Сказал Ричард, вновь обращаясь к ним. «Вот это на самом деле символ, общая идея!» Зед почесал затылок бросив короткий взгляд в окно, когда молния вспыхнула особенно яростно и настолько близко, что высвобожденный ею раскат грома, ощущался так, будто мог расшатать каменные стены замка. Затем вновь обратился к Ричарду. И эта общая идея, она знакома тебе, Ричард? Да, это нечто вроде перевода с другого языка.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 И обе эти разновидности языка способны дать определенное представление о природе вещей. Зет методично поглаживал волосы на затылке. «Ты считаешь символы одной из разновидностей языка?» «В некотором смысле. Например, возьмем этот знак – благодать, начерченный на столе подники. Совершенно типичный символ. Внешний круг представляет начало подземного мира» тогда как внутренний круг представляет пределы мира живого. Разделяющий квадрат представляет завесу между этими мирами. В центре восьмиконечная звезда, представляющая свет Создателя. Восемь линий, исходящих из концов этой звезды в пространство, за границей внешнего круга, представляют дар, привнесенный из мироздания через весь мир жизни, через завесу и далее в мир смерти.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 Скажем, если ты увидел благодать с девятиконечной звездой или без одного из кругов, разве не понял бы, что символ изображен неверно? Например, если квадрат, представляющий завесу, начерчен неправильно, то при определенных обстоятельствах это может даже теоретически пробить завесу и позволить двум мирам в определенном месте слиться. Итак, это символ. И понятно, какую идею он представляет. Тебе известно, как он должен выглядеть. Если он начерчен неправильно, ты в состоянии распознать ошибку». Вспышки молнии на какое-то время затихли. Комната погрузилась лишь в слабый светламб. Далекий гром зловеще доносился снизу из долины. Зет, продолжавший стоять неподвижно, куда с большей сосредоточенностью изучал Ричарда, чем контролирующую сеть. «Я никогда раньше не смотрел на это подобным образом, Ричард». «Но признаю, что в твоем подходе может быть определенный смысл». Натан выгнул бровь. «Наверняка есть». Энн лишь вздохнула. «Возможно». Ричард, отвернувшись от их угрюмых лиц, сосредоточился на светящихся линиях. «Вот, прямо в этом месте», – сказал он, указывая рукой. «Ошибка». Зед вытянул шею, чтобы внимательнее вглядеться в линии. «Давай для дальнейшего обсуждения допустим, что ты прав. И что, на твой взгляд, это означает?» Сердце Ричарда тяжело стучало, пока он ходил вокруг стола, торопливо прослеживая, как линии развиваются дальше. Он даже воспользовался пальцем, держа его очень осторожно, возле светящегося зеленого луча, чтобы отследить его прохождение через сплетение рисунка.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 как будто следуя за рассуждениями Ричарда, запутался окончательно. «Да», – сказал Ричард, – «это не часть символа, а биологическая форма, то есть совершенно иная структура». Натан, вздохнув, провел руками назад по седым волосам, будто вытирая их, но промолчал. Лицо Н покрывал густой румянец. «Это магическая заготовка, неактивная. Она не может иметь ничего биологического. В этом-то и проблема, сказал Ричард, стараясь отвечать на смысл ее возражений, а не на общее раздражение. Не должно быть таких вот переменных примесей там, где, предположительно, следует использовать константы. Это словно бы в математическом уравнении любой член мог произвольно менять свое значение. Подобное сделало бы математическое уравнение неверным. Не работающим. Алгебраические символы могут быть переменными, но только когда они имеют специально оговоренные границы этих изменений. Но числа при этом постоянные. То же касается и структур, символы должны формироваться из неактивных констант. Можно сказать как простое сложение или вычитание. Внутренняя переменная лишает символ постоянства формы. Я не ухватил нить, признался Z.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 Без воздействия со стороны константы, то есть благодати. Понимаешь? Это дает контролирующей сети не только силу, вызываемую благодатью, но и свободу, приобретенную через биологическую переменную. С той целью, чтобы она могла осуществить свой рост в соответствии с потребностями. Проявить свою истинную природу и цель. Кара, в ответ наброшенный в ее сторону взгляд Зеда, сказала. «Нечего смотреть на меня». «Всякий раз, когда он принимается за подобное, я только киваю и улыбаюсь, дожидаясь, когда начнутся неприятности». Зет сделал обиженное лицо. Пристроив одну руку у бедра, он сделал несколько шагов в сторону, прежде чем оглянуться назад. «Ни разу за свою долгую жизнь я не слышал такого объяснения действия контролирующей сети. Весьма оригинальный взгляд на ее природу».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 Мы провели массу исследований и тщательно убедились, чтобы обрести уверенность, что это правильный метод инициации внутренней перспективы. Уверен, что вы правы при обычных обстоятельствах. Поскольку вы все знатоки надлежащих методов осуществления подобных изысканий, то данная ситуация может означать лишь то, что имеющееся искажение слишком отличается от любой обычной проблемы, появление которой, можно было бы ожидать в данном контролирующем процессе. Ричард провел пальцами по волосам. «Это должно быть чем-то... не знаю... чем-то невообразимым!» Зед пожал плечами. «Ричард, ты действительно полагаешь, что присутствие Ники там, в случае, когда она сама была источником крови для усиления сети, может создать проблемы?» Ричард, шагая по комнате, пощипывал нижнюю губу. «Вообще-то нет. Если бы начальная магическая заготовка, которую вы использовали, была чистой. Но вот это таковой не является. Она загрязнена другой биологической переменной. Думаю, использование такого источника, контролирующей переменной, то есть ники, позволяет загрязнению вырасти до любого масштаба». «То есть?» – спросил Натан. Ричард, продолжая ходить, сделал жест рукой. То есть это примерно как подлить масло в огонь. «Похоже, воображение у тебя разыгралось», – заметила Энн. «Собственно, чем может биологическая переменная повредить контролирующие сети?» – спросил Натан. Ричард повернулся назад и начал вновь разглядывать линии. «Как они обходят дугой то место, через которое должны были бы пройти?»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 Но не все в твоих рассуждениях верно, а кое-что просто ошибочно. Ричард оглянулся через плечо. В самом деле? Как, например, что? Зедд пожал плечами. Ну, прежде всего биологические формы тоже могут быть символами. Разве дубовый лист – это не биологическая форма? И разве ты не в состоянии распознать ее? «И разве змея не относится к символическим понятиям? Разве реально существующий объект, как нечто целое, скажем, дерево или человек, не может быть использован символически?» Ричард прищурился. «Ты прав. Я никогда не думал об этом с такой позиции, но ты прав».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 Мурашки покрыли его руки. «Уберите ее оттуда!» «Ричард», — сказал Натан. «Она прекрасна!» «Уберите ее оттуда! Уберите немедленно!» «Ричард», — начала было Энн. «Говорю вам, эта магическая заготовка имеет изъян!» «Ну так ведь это то самое, что мы пытаемся сейчас исследовать, а разве не так?» Сказала Энн с подчеркнутым терпением. «Вы не понимаете!»